Как же быть? Как же быть, Афросюшка? Всплеснул он руками в отчаянии. Указ получен от цесаря, чтобы отлучить тебя немедленно. До утра едва ждать согласились. Того, гляди, силы отнимут. Бежать, бежать надо скорее. Куда бежать -то? Везде поймают. Все равно один конец. Поезжай к отцу. И ты, и ты, Афрося. Напели тебе, видно, толстой до румянцев, А ты и уши развесила. Петр Андреевич добра тебе хочет. Добра! Что ты смыслишь? Молчи уж, баба! Волос долокум короток. Аль, думаешь, не запытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят. У нас где-то не диво, Что девки на дыбах раживали. Да ведь батюшка милость обещал. Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мне где, — показал он себе на затылок. Папа не примет так во Францию, в Англию, к шведу, к турку. К черту на рога, только не к батюшке. Не смей ты мне и говорить об этом никогда, в не слышишь? Не смей! Воля твоя, царевич? А только я с тобой к папе не поеду, — произнесла она тихо. «Как не поедешь?» «Это ты что еще вздумала?» «Не поеду», — повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально. «Я уж и Петру Андреевичу сказывала, не поеду де с никуды, кроме батюшки. Пусть едет один, куда знает, а я не поеду». «Что ты?» «Что ты, Афросюшка?» — заговорил он бледнее вдруг изменившимся голосом. «Христос с тобою, маменька, да разве... О, Господи, разве я могу без тебя?» «Как знаешь, царевич, а только я не поеду и не проси». Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол. «Одурела ты, девка, что ли?» — крикнул он, сжимая кулаки с внезапную злобою. «Возьму, так поедешь! Много ты на себя воли берешь! Аль забыла, кем была!» «Кем была, тем и осталась. Его царского величества, государя моего Петра Алексеевича, раба верная. Куда царь велит, туда и поеду, из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду». Вот ты как, вот и как заговорила, С толстым да с снюхалась, С злодеями моими, с убийцами. За все, за все добро мое, За всю любовь змея подколодная хамка, Отродия хамова. Вольно тебе, царевич, лается, да что же толку? Как сказала, так и сделаю.